скорее оскорбляла эту чувствительную сферу и принималась как положительное доказательство недостатка истинно джентльменских чувств. Разочарование – результат сознания, что мистер Кленом не обладает той деликатностью чувств, которую приписывала ему доверчивая натура отца, начинала омрачать отцовские отношения к этому джентльмену. Отец даже высказал однажды в частном семейном кругу, что мистер Кленом, кажется, не отличается благородными чувствами. В качестве главы и представителя общежития он, отец Маршальси, охотно принимает мистера кленума когда тот является засвидетельствует свое почтение. Но вряд ли они сойдутся на личной почве. Мистеру Кленому как будто чего-то недостает. Чего именно, он не может определить.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 в качестве постороннего джентльмена, который был случайно заперт в тюрьме при своем первом посещении, в качестве постороннего джентльмена, который занялся делами отца маршалса, с невероятной целью добиться в них толку в качестве постороннего джентльмена, принимавшего участие в крошке Дорит Клюном не мог не возбудить толка в тюрьме.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 Подметая свою старушку, мистер Чивери ухитрился вымести из нее всех случайно заглянувших туда членов общежития. Так что Кленом, уходя из тюрьмы, застал его одного. — Простите, сэр, — сказал мистер Чивери таинственным тоном. — Но вам куда теперь? В каком направлении? — Мне? Я пойду через мост. Кленом с удивлением взглянул на мистера Чивери, который истинной статуей молчания стоял, приложив ключ к губам. «Еще раз простите», — сказал мистер Чивери, «но не можете ли вы завернуть на Конную улицу? Не найдется ли у вас свободной минутки, чтобы зайти по этому адресу?» Тут он протянул Кленному карточку, отпечатанную для знакомых Чивери и Ко, поставщиков настоящих гаванских сигар, лучших бенгальских, ароматических, кубинских и так далее и тому подобное. «Видите ли, это не касается табачной торговли», — сказал мистер Чивери. «Это касается моей жены. Она желала бы сказать вам словечко, сэр, насчет одного пункта, который имеет отношение...» «Да», — прибавил мистер Чивери, отвечая кивком на недоумевающий взгляд кленома. «Имеет отношение к ней». «Я повидаюсь с вашей женой». «Благодарю вас, сэр. Очень вам обязан». «Небольшой крюк. Каких-нибудь десять минут ходьбы». «Потрудитесь спросить миссис Чивери». Мистер Чивери, уже выпустивший гостя, осторожно выкрикивал эти инструкции сквозь маленькое окошечко в наружной двери, которое он мог открывать изнутри, когда хотел взглянуть на посетителя. Артур кленом с карточкой в руках отправился по указанному на ней адресу и скоро добрался до табачной лавки. Это была маленькая ловчонка, в которой сидела за прилавком прилично одетая женщина, занятая шитьем. Маленькие коробки с табаком, маленькие пачки сигар, маленький ассортимент трубок, две-три маленькие коробки с нюхательным табаком и при них маленькие инструменты вроде рожка для надевания сапог составляли весь склад товаров в этой лавке. Артур назвал свою фамилию и сказал, что его просил зайти сюда мистер Чивери. Кажется, по поводу мисс Дорит. Миссис Чивери тотчас отложила работу встала из-за прилавка и сокрушенно покачала головой. «А вы можете видеть его хоть сейчас», — сказала она, «если потрудитесь заглянуть в окошечко». С этими таинственными словами она провела посетителя в заднюю комнату лавки с маленьким окошечком, выходившим на темный грязный дворик. На дворе были развешаны на веревках мокрые просто и скатерти, пытавшиеся безуспешно вследствие недостатка воздуха высохнуть.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 «Садитесь, пожалуйста, сэр», — сказала она. «Наш Джон пропадает из-за мисс Дори, сэр. Из-за нее он разбил свое сердце, и я позволю себе спросить, какая польза от этого его родственникам?» Миссис Чивери, женщина благодушная и пользовавшаяся большим уважением на Конной улице за свою чувствительность и словоохотливость, произнесла эту речь очень спокойно и затем снова принялась качать головой и утирать глаза.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 В течение нашего непродолжительного знакомства представлять себе крошку, представляя себе мисс Дорит, в совершенно ином свете, чем вы мне ее представляете. И что, признаюсь, крайне удивлен вашими словами. Она знает вашего сына? — Вместе росли, сэр, — сказала миссис Чивери. — Вместе играли, — знает она о любви вашего сына. — О, Господь с вами, сэр!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 «Может быть, мисс Дорит не так догадлива, как вы?» «В таком случае, сэр», — сказала миссис Чивери. «Она знает об этом из собственных его уст». «Вы уверены в этом?» «Сэр», — отвечала миссис Чивери, «так же твердо уверена, как в том, что нахожусь в этом доме».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 Он впал в угнетенное настроение, причиняющее вам столько беспокойства. «Это случилось», — сказала миссис Чивери, — «в тот самый день, когда я собственными глазами увидела, как наш Джон возвращается сюда, в этот дом. С того дня он не был самим собою в этом доме. С того дня не похож он на самого себя».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 «Нашего Джона все хвалят, все желают ему добра». Он играл с ней ребенком, когда на том самом дворе играла она ребенком. С тех пор продолжается их знакомство. Он ушел в воскресенье, пообедав в этой самой комнате, и встретил ее, сговорившись заранее или не сговорившись. Этого я сказать не могу. Он сделал ей предложение. «Ее брат и сестра высокомерны, и они против нашего Джона».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 Тут добрая женщина указала на окошечко, сквозь которое можно было видеть ее сына, уныло сидевшего в своей безмолвной тоске. Снова покачала головой и утерла глаза, умоляя кленам ради блага обоих молодых людей употребить все свое влияние, дабы эти печальные события увенчались радостным концом. Она говорила с такой уверенностью, и ее замечания, поскольку они касались родных крошки Дорит, Оказались настолько основательными, что клюном не знал, что и думать. Он привык относиться к крошке Дорит с тем особенным участием, которое стремилось отделить ее от окружающей грубой и вульгарной обстановки. Вот почему ему было неприятно, горька, почти тягостно мысль о ее любви к юному мистеру Чибери или другому такому же субъекту. С другой стороны, он старался доказать себе, что влюбленная или невлюбленная, она остается одинаково доброй и преданной, что видеть в ней род домашней феи, застрахованной от всякого сердечного увлечения, было бы чистой фантазией с его стороны, и притом вовсе не гуманной. И, несмотря на это, ее детская воздушная наружность, ее робкие манеры, очарование ее кроткого голоса и глаз, так же, как и интерес, возбуждаемый ею, независимо от ее личности, и резкое различие между нею и окружавшими ее никак не вязались, и, очевидно, не могли вязаться с новым представлением о ней. Все эти мысли принеслись в его голове, пока достойная миссис Чивери еще продолжала говорить. Он отвечал, что она может положиться на него, что он сделает все возможное для мисс Доррит и окажет со своей стороны всяческое содействие осуществлению ее сердечных желаний, если убедиться, что они действительно таковы. Вместе с тем он предостерегал миссис Чивери против произвольных заключений и предположений. Просил сохранить дело в строжайшей тайне, чтобы не огорчить мисс Доррит. А в частности, советовал ей поговорить с сыном и узнать, если возможно, от него самого, справедливо ли ее предположение. Миссис Чевери считала этот последний совет излишним, но тем не менее обещала исполнить его. Она покачала головой, как будто ожидала большего от беседы с Кленомом, но все же считала долгом поблагодарить его за беспокойство. Затем они простились, как добрые друзья, и Артур ушел. Толпа на улице мешала толпе его мыслей, и чтобы избежать суматохи, он не пошел на лондонский мост, а направился по более спокойным кварталам через Айронбридж. Выйдя на него, он увидел перед собой крошку Дорит. Был теплый день с легким ветерком, и, по-видимому, она только что явилась сюда подышать чистым воздухом. Частому назад он оставил ее в комнате отца. Ему представлялся удобный случай исполнить свое желание взглянуть на нее, когда никого подле нее не было. Он ускорил шаги, но прежде чем он догнал ее, она уже повернула голову. Я испугал вас? спросил он. Мне послышались знакомые шаги, отвечала она нерешительно. Но, казалось, не те, крошка, Дорь. Вряд ли вы могли ожидать меня. Я никого не ожидала, но когда я услышала шаги. «Мне показалось, что они похожи на ваши». «Вы куда-нибудь идете?» «Нет, я вышла сюда погулять немножко». Они пошли вместе. Вскоре она вернулась к своей доверчивой манере обращения и, взглянув на него, сказала «Как это странно! Вам, пожалуй, кажется непонятным. Мне приходит иногда в голову, что с моей стороны почти бесчеловечно гулять здесь». «Бесчеловечно?» «Видеть эту реку...»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 «Если бы вы были в тюрьме, могла бы я доставить вам утешение таким путем?» «Да, крошка, — говорит, — я уверен в этом». Он догадался подражанию ее губ по мимолетной тени глубокого волнения, омрачившей ее лицо, что вся душа ее была с отцом. В течение нескольких минут он молчал, чтобы дать ей оправиться. Теперь кружка Дорит, опиравшаяся дрожащей рукой на его руку, менее чем когда-либо гармонировала с теорией миссис Чивери, но не противоречила внезапно мелькнувшей в его мозгу мысли, что, может быть, найдется кто-нибудь другой в безнадежно далеком, но все же не фантастическом и недосягаемом будущем. Они повернули назад, и Кленом сказал «Вот Мэгги».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 Кленом перешел на другую сторону и поспешно открыл письма. В письме отца сообщалось, что совершенно неожиданные затруднения по получению перевода из Сити, на которые он рассчитывал, побуждают его обратиться к мистеру Кленому, к сожалению, не лично, так как двадцати летняя дважды подчеркнуто. Заключение делает это невозможным с просьбой судить ему три фунта десять шиллингов, которые он просит прислать вместе с этим письмом.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 Когда он вернулся к Роске Дорит, и они прошли некоторое время вдвоем, она неожиданно сказала. «Я думаю, мне лучше уйти. Лучше мне уйти домой». «Не огорчайтесь», — сказал Кленом. Я ответил на оба письма. «В них нет ничего особенного. Вы знаете их содержание, в них нет ничего особенного». «Но я боюсь», — возразила она. «Я боюсь оставлять его, боюсь оставлять их всех». Когда меня нет, они развращают, сами не сознавая этого, даже Мэгги». Она, бедняжка, взяла на себя самое невинное в сущности поручение. Если же хотела скрыть его от вас, то, без сомнения, только для того, чтобы избавить вас от огорчения. «Надеюсь, что так, надеюсь. Но лучше мне идти домой. На днях еще сестра сказала мне, будто я так привыкла к тюрьме, что приобрела ее отпечаток и тон. Так и должно быть».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 Или это подозрение явилось у него просто в силу невольного сравнения мутной реки, бежавшей под мостом с той же самой рекой выше по течению, где она так мирно струится мимо лодки, мимо камышей и водяных лилий, где все так спокойно и ясно? Долго он думал о бедном ребенке, о своей крошке Дорит. Думал о ней, пока шел домой, думал о ней ночью, Думал о ней, когда снова забрежило утро. И его бедное дитя, крошка Дорит, думала о нем. Слишком много, ах, слишком много! Над тенью стен маршальси.